пришла в себя в собственной каюте. В голове была мутная тяжесть, перемежающаяся какими-то размытыми воспоминаниями. Во рту все пересохло, занемевшая от неудобной позы рука невероятно ныла. С трудом приподнявшись, осмотрелась кругом. Первым делом взгляд остановился на горшке с герденцией, Уверена, что в последний раз видела его на рабочей поверхности в блоке прогнозистов. Интересно, как мы обе в итоге оказались в каюте? Последним воспоминанием было появление мое в медицинском центре. А задачина прислушавшись к себе, пришла к заключению, что состояние вполне даже достойное. Поспала, отдохнула, успокоилась. Теперь можно жить дальше. По крайней мере, попытаться. Для начала посмотрела на время. Оказалось, что сейчас глубокая ночь, так что неудивительно, что чувствовала себя отдохнувшей. А еще явственно ощущала голод. Придется воспользоваться доставкой. Желудок при мысли о еде вдохновенно заурчал, поддерживая инициативу. Есть ночью, конечно, неадекватно, но если очень хочется и ужин ты проспала, а до завтрака еще далеко... В общем заказала. Поднявшись с кровати, потянулась, возвращая полноценную подвижность и избавляясь от последних остатков сна. Прохаживаясь туда-сюда по каюте, в ожидании, когда откроется окно раздаточной системы, выдавая бокс с выбранной едой, бросила очередной взгляд на Герденцию. «Есть в нас что-то общее. Обе постоянно зависим от чужой прихоти», И существуем в режиме стремительных изменений окружающей действительности. на да, стабильности не хватает. Взглянув на странный розоватый иноземный кактус с другого ракурса, обнаружила, что под горшком белеет лист записки. Быстро достав и развернув, прочитала. «Решили, что проснуться в каюте вам будет предпочтительнее, чем в медицинском центре. В честь выходного тренировка отменена» капитан. «О, конечно же, кого еще система корабля впустит в любые двери? Как же я сразу не догадалась! Потрясающе! Я была удостоена великой чести быть собственноручно доставленной непрошибаемым капитаном в каюту. При этом действо прошло мимо меня. Все проспала и не заметила. Ах, он же еще и кактус мой приволок! И да, самое важное — Для него разносить по каютам обморочных землянок и их имущество в порядке вещей. Поправьте меня, если я в чем-нибудь ошиблась. А еще есть два помощника, которые внезапно прямо-таки воспылали ко мне неземным интересом. Причем один использует вариант интеллигентного ухаживания, а другой, беззастенчиво пользуясь возможностью меня как угодно потискать, собственно, этим в открытую и занимается». И это меня, страшную, лысую, никчемную, убогонькую землянку. Если это естественно, нормально и объяснимо, то я первая красотка корабля. Ведут они себя крайне странно, причем только не иммарцы. Реакция остальных членов экипажа вполне привычна и естественна. А красноволосые крылатые... Мало того, что я землянка, поэтому в принципе должна восприниматься ими как пустое место так еще и страхолюдное, что, опять же, должно как минимум вызывать отвращение, а по факту выходит что-то странное. Ключевой вопрос, как всегда, очевиден – в чем причина? Еще бы ответ найти. Звуковой сигнал доставки проинформировал о появлении долгожданной пищи. Задумчиво раскрыв бокс, принялась за поздний ужин или ранний завтрак, кому как привычнее одновременно решив позаботиться и о присутствующих, полезла через Zoom в систему выискивать подробности по уходу за герденциями. «Раз уж у меня появился подшефный, надо учиться о нем заботиться». Информация впечатлила. «Интересно, Крэйван цветочек мне со значением подбирал или это от судьбы очередной подарочек?» «Эта живность, непонятной этимологии, могла самостоятельно передвигаться». А если учесть, что взрослые особи отличались плотоядностью, возникал закономерный вопрос, не имел ли этот в высшей степени неожиданный эпизод с подарком далеко идущих планов по моему изведению? Бррр! Спать теперь не смогу спокойно, зная, что оно рядом. Опасливо покосившись на розоватое шипастое нечто, отметила, что необычные бесформенные вроде как листочки грустно увяли. Опомнившись, сочувствие к ближнему и мне не чужда выискала раздел с описанием питательной смеси и быстро заказала требуемый органоминеральный коктейль. «Сейчас похомячишь», – успокаивающе прошептала Цветику. Он в ответ радостно колыхнулся. «Я замерла». «Что это было? Показалось?» «Конечно». Несколько успокоив себя этим убеждением, чего только с просонок не привидится – Вернулась к изучению информационного мануала по уходу за обретенной флорой. Выяснилось, что растение очень неприхотливо, способно долго обходиться без воды, пищи, да, она ему изредка тоже требовалась, и полноценного освещения. Быстро адаптируется к разным газовым составам воздуха. Некоторые хищные виды могут продуцировать парализующий яд. Отличается контактностью и привязчивостью. Я потрясенно застыла, опять покосившись в сторону инопланетного кактуса с самым невинным видом, торчавшего из горшка. Последнее – это как? Будет пробираться ко мне ночью и злобно покусывать, требуя почитать ему последние новости Конфедерации в виде сказки на ночь. А может быть, Крейван не очень обидится, если я ему растенице обратно передарю? По земному время исчислению – Как раз 8 марта скоро. Он все равно не знает, а мне приятно. Идеалистка. Передаришь ему, как же. Потом будут долго носом возить по полу, причем буквально. Эх. Сигнал доставки снова звякнул, сообщив о том, что скоро еще одним голодным в моей каюте станет меньше. Отлив из полученной емкости примерно треть содержимого в горшок решила с остальным пока повременить. Отвернувшись, чтобы убрать бутыль с остатками питательного коктейля, неожиданно услышала раздавшееся позади смачное чавканье. Неужели? Резко развернувшись, уперлась возмущенным взглядом в невоспитанный кактус, который с вздымающимися на глазах корявыми листочками всем своим видом давал понять, что он тут ни при чем. «Вот свалился на мою голову!» но, присмотревшись к нему, решила, что он такой же страшный и никому не нужный, как я. Так что решено. Будем дружить домами, то есть каютами. В смысле, делить ее пополам. А жаль, что по ней марцам информационного мануала нет. Хорошо было бы. Прочел и знаешь, как себя вести. Я же справочник по расам скачала. Интересно, они там тоже упоминаются? Переключив зум на другой режим, Открыла закачанную подборку. Автоматически перестроившись на единый межгалактический алфавит, пробежала его глазами, выискивая «Н». Вот. Раскрываю. Есть. Принялась читать со всем вниманием. Раса Неймарцы. Статус. Верховная раса Конфедерации. Ее основатели. Морфотип. Обладают высоким подвижным телосложением, смуглой кожей, красными волосами разных оттенков, глазами и крыльями. Черты лица изящные, пятипалые. Физиология. Плацентарные живородящие. Возможности физические. Намного сильнее и выносливее прочих разумных рас конфедерации, наделены огромной физической силой, стремительностью, способностью к регенерации тела. Погибают только при полном сожжении. Единственная разумная раса конфедерации, способная к полноценному полёту. Пассивные навыки – очень высокий уровень сопротивляемости холоду, ночное зрение, сопротивляемость любым ядам, умение дышать в водной среде, непроницаемая для внешних повреждений кожа, умение видеть истинную сущность. Активные навыки – при желании пробуждение способностей Берсерка, невероятная скорость, способность ментального воздействия на любое сознание, значительная сила – Навык индивидуального боевого крика, очень высокочастотный, дезориентирует и оглушает противника. Полноценный полет. Социальная организация. Образуют пожизненные семейные союзы. Каждая семья входит в состав определенного рода. Всего родов семь. Главы родов составляют высший орган верховной власти. Особенности. Наиболее закрытая из разумных рас конфедерации – Более детальной информации о внутреннем устройстве их жизненного уклада составители справочника не имеют. Слабости. Составителям справочника неизвестны. Дочитав, задумчиво встала и отправилась в душ. Поразмышлять было о чем. Ни одна из уязвимостей, упомянутой Тинорагом, в данном тексте не фигурировала. Надо бы при случае провести небольшой эксперимент с Эльдаром, к примеру, Хорошо бы, проходя мимо, уронить ему на ногу кувалду и понаблюдать, заметит или нет. Мечты, мечты. Определенно, или меня за глупышку держат, или это у них форма издевательства такая. А может быть, еще и между собой соревнуются? Кто меня быстрее доконает? Одни наверняка эффективные советы доктора чего стоят. А если учесть, что в бою они сработали, то можно смело предполагать коллективный сговор. И чего они все ко мне прицепились? Чтобы такое устроить, чтобы и себе проблем не нажить, И им весомо щелкнуть по носу.